«Эпилог. Увы, тень бледная того, кто был когда-то человеком». Альфред Теннисон В ноябре тяжело Пирстон лежал в жару в своем новом лондонском доме. Похороны Энн Эвис состоялись в один из тех ненастных осенних дней, когда безжалостный ливень летит горизонтально, как давным-давно камни из пращей древних обитателей острова летели вдоль ставшего местом действия нашего повествования, остроконечного выступа, встречая препятствия лишь в прочных вертикальных поверхностях. Один человек провожал гроб в церковь в качестве родственника и главного скорбящего. Джасселин Пирстон. Когда-то неверный возлюбленный, а в итоге верный друг. Связаться с дочерью покойно не удалось, хотя в надежде привлечь ее внимание как в местной, так и в других газетах было напечатано объявление о смерти ее матери. Однако, когда траурная процессия вышла из церкви и двинулась к кладбищу, на дороге показался наемный экипаж из Бадмута. У ворот из него вышла молодая пара, а возница остался ждать. Дама и молодой человек быстро прошли по дорожке и успели как раз к тому моменту, как группу поставили возле могилы. Пирстон не обернулся, потому что и так знал. Приехала Эвис вместе с Генри Ливером, теперь уже очевидно мужем. Горе и раскаяние дочери, хотя и молчаливые, наполнили атмосферу тяжкими переживаниями. Поняв, что пара не ожидала увидеть его здесь, Пирстон сразу отошел в сторону, а когда служба закончилась, тактично остался в отдалении, проявив душевную тонкость, и Эвис ее, казалось, оценила по достоинству. Таким образом, благодаря маневрам джеселина ни сама Эвис, ни Генри не перекинулись с ним ни словом, а сразу после похорон сели в экипаж и уехали. Едва вернувшись в город, Пирстон тяжело заболел и в течение нескольких недель оставался на грани жизни и смерти. Судя по всему, пребывание в ужасную погоду на самом печальном кладбище Уэссекса дурно повлияло на физическое и эмоциональное благополучие немолодого уже человека. Когда кризис миновал, больной постепенно вернулся в состояние умственного равновесия и душевного покоя, а вскоре услышал тихий разговор и осторожные шаги по ковру. Приглушенный свет не позволял ясно увидеть, что происходит. Кажется, в комнате присутствовали две фигуры. Сиделка — это она двигалась и что-то делала. И кто-то еще. Джесселин рассмотрел, что вторая фигура вроде бы женская, и на этом узнавание закончилось. К действительности его вернул осторожный вопрос. «Свет вас не раздражает?» Голос показался знакомым. Принадлежал он той женщине, которая пришла его навестить. Джесселин... Узнал Марсию, тут же вспомнил все, что случилось до болезни, и прошептал. «Помогаете ухаживать за мной?» «Да, приехала, чтобы побыть здесь, пока вам не станет лучше. Ведь другой женщины, которой, небезразлично, живы вы или нет, на свете не существует, поселилась неподалеку. Рада, что вы, наконец, пришли в себя. Очень беспокоилась. Как вы добры. А молодых что-нибудь знаете? Они обвенчались. Приезжали вас навестить, очень сожалели». Эвис долго сидела возле постели, но вы ее не узнали. Бедняжка потрясена смертью матери. Для нее кончина стала полной неожиданностью. Теперь уже они уехали. Я решила, что раз опасность миновала, ей лучше удалиться. А теперь отдыхайте. Скоро вернусь и расскажу что-нибудь еще». После этого разговора Джесселин ощутил странную перемену. Он больше не был таким же, как прежде. То ли жестокая горячка... То ли пережитое потрясение, то ли и то, и другое вместе отняли многое, дав взамен новые качества. В последующие дни, постепенно приходя в себя, он начал понимать, что же конкретно произошло. Исчезла художественная восприимчивость, и больше он не мог вселить в пришедшие из прошлого прекрасные образы определенное чувство. Отныне способность оценивать распространялась исключительно на практические стороны, а память — воспроизводила только положительные качества Эвис, но никак не ее внешность. Поначалу Джоселин пришел в ужас, а потом благодарно воскликнул. «Слава Богу!» Марсия с прежней энергией изо дня в день являлась в дом, распоряжалась и отдавала приказы, а, неизменно навещая больного в его комнате, конечно, не могла не заметить странное увидание чувственной стороны, некогда пылкой натуры. Однажды она обмолвилась, что Эвис стала настоящей красавицей. и она ничуть не удивляется страсти пасынка. Правда, это неосторожное замечание тут же заставило ее раскаяться из страха возбудить и расстроить Пирстона, но тот отреагировал совершенно спокойно. «Ничуть не удивлен. Она действительно красива. Больше того, эта умная девушка со временем станет хорошей женой и практичной хозяйкой. Сожалею, что и вы тоже красивы, Марсия». «Почему?» — удивилась миссис левер «Сам не знаю. Какое-то глупое представление». Больше не понимаю, зачем нужна красота. О, как женщина, я считаю, что красота — это благо. Правда? В таком случае я утратил способность воспринимать прекрасное. Не знаю, что со мной произошло. Робинзон круза во время болезни потерял счет дням. Я же потерял счет красоте, за что благодарен небесам». Заявление прозвучало горестно и жалко, и Марсия со вздохом попыталась успокоить. «Может быть, когда окрепнете, способность понимать и ценить красоту вернется?» пирстон грустно покачал головой. С момента возвращения Марсии он еще ни разу не видел ее при дневном свете. Без шляпы и плотной вуали, которых та не снимала во время частых посещений, а потому бессознательно представлял прежний молодой. Надо сказать, что слегка изменившийся голос не препятствовал фантазии. Импозантная фигура, румянец, классический профиль, правильный крупный нос. Ровные, чуть выступающие зубы, большие темные глаза. Вот какой рисовала Марсию воображение. Царственная особа, покорившая его, когда первая Эвис утратила привлекательность, а ее последовательницы еще не появились на свет. В нынешнем неприятии прекрасного воспоминания заставили сожалеть о предполагаемой безупречности миссис Левер. Джасселин невольно спросил себя, что же на самом деле осталось спустя 40 лет. «Почему вы никогда мне не показываете своего лица, Марсия?» Обратился он прямо. «О, не знаю. Имейте в виду, не снимаю шляпу и вуаль?» Во-первых, вы не просили, а во-вторых, приходится защищать лицо от этих ужасных зимних ветров, хотя плотная шерстяная вуаль не очень удобна для тех, чье зрение уже не так остро, как прежде. Итак, зрение ослабло, а лицо плохо переносит холод. Простые приметы возраста прозвучали словно откровение. «Но, разумеется, я удовлетворю ваше любопытство», — продолжила марсе добродушно. «Право, приятно, что вы до сих пор интересуетесь моей внешностью». Она перешла из темной части комнаты ближе к лампе, так как день уже померк, быстро сняла шляпу вместе с вуалью и предстала удивительно привлекательной, особенно если учесть сорок прошедших лет. «Я страшно раздосадован», — нетерпеливо, отвернувшись, произнес джаселин «Вы великолепны!» По-прежнему не старше 35 пяти и воплощаете собой всю земную красоту. В качестве наказания за грехи совсем не годитесь. Еще как гожусь, просто вы до сих пор плохо знаете женщин. В каком смысле? Вас так легко обмануть. Только подумайте, видите меня при свете лампы, зрение ослаблено болезнью и... Видит Бог, у меня нет причин для лезть. Говорю чистую правду. Муж был моложе меня и отличался абсурдным желанием заставить всех думать, что женился на молодой, цветущей даме. Чтобы удовлетворить его тщеславие, я старалась хорошо выглядеть. Мы часто бывали в Париже, где я научилась ухаживать за собой не хуже любой дамы из предместья Фобур-Сен-Жермен. После его смерти ничего не изменилось. Во-первых, привычка держать себя в тонусе почти неискоренима, а во-вторых, вскоре выяснилось, что так легче растить мальчика на скромные средства. Сейчас вы видите меня при полном макияже, но это можно исправить. Завтра, если утро выдастся по кожам, приду такой, какая есть, с чистым лицом. И тогда время вас не разочарует. Не забывайте, что мне столько же лет, сколько вам, и выгляжу я на свой возраст. Наступило утро, и Марсия пришла очень рано, как обещала, но солнце светило уже ярко. Закрыв дверь, она подошла к окну, сняла шляпу, вуаль и объявила. Но ну вот, теперь посмотрите, нравлюсь ли я вам, тому, кто считает красоту напрасной. Остальная моя часть, причем немалая, лежит дома на туалетном столике. Больше никогда, никогда не стану пользоваться макияжем». Однако Марсия оставалась женщиной, губы задрожали, глаза наполнились слезами. Столь острую жалость к себе она испытывала. Так же, как когда-то случилось с самим Пирстоном на глазах у Уэвис. жестокие лучи утреннего солнца представились скупые остатки былого цветения во всей неприглядности и бедности не скрытыми искусством цвета и тени в эту минуту марсе было само воплощение возраста старая женщина бледная и увядшая, с испещренным морщинами лбом ввалившимися щеками и белыми как снег волосами в такое состояние лицо которое он когда-то целовал привела сорокалетняя пристрастная работа великого скульптора — «Времени». Работа резцом, зубилом, долотом, огнем и морозом на протяжении более чем половины жизни. — Сожалею, если шокирую вас! — продолжила Марсия чуть охрипшим, но ровным голосом. — За долгие годы моль слегка портит одежду. — Да, да! Марсе вы смелая женщина. Обладаете мужеством самых великих женщин в истории. «Любить я больше не в силах, однако восхищаюсь всей душой. Не называйте меня великой, лучше скажите, что начинаю проявлять приемлемую честность. Этого более чем достаточно. В таком случае скажу только, что это чудесно, когда женщина умеет повернуть время вспять на 30 лет. Мне стыдно, Джесселин, больше никогда этого не сделаю». Как только позволили силы, Пирстон попросил Марсию отвезти его в студию в экипаже. Помещение постоянно проветривалось, однако сейчас ставни были закрыты, и они сами их открыли. Мастер осмотрел знакомые работы. Некоторые законченные и зрелые, многие еще в состоянии сеянцев, саженцев и побегов, в ожидании роста и созревания. «Нет, ничто здесь мне не нравится», — заключил пирстон отворачиваясь едва ли не в отчаянии. «Все кажется уродливым. Не чувствую даже проблеска интереса ни к одной из скульптур. «Джасселин, это печально!» «Нет, вовсе нет!» пирстон отошел к двери. «Хочу взглянуть еще раз». Марсия промолчала, и он обернулся. «Афродита! До чего я испортил прекрасную фигуру мелкими промахами-неудачами? А все эти фреи, нимфы, фавны, евы, эвисы и прочие несчислимые возлюбленные, больше не желаю их видеть. Как сказал пророк, вместо аромата будет вонь, а от красоты останется пепел». Они ушли, а несколько дней спустя поехали в Национальную галерею, чтобы испытать его вкус к живописи, прежде безупречной. Как и ожидала Марсия, там произошло то же самое. Джоселин заявил, что все бессмертные произведения Перуджина, Тициана, вандейка и прочих признанных мастеров трогают его ничуть не больше, чем мазня уличных художников. — Странно, — задумчиво проговорила Марсия. — Ничуть не жалею, — пожал плечами Джоселин. «Болезнь убила способность, которая принесла мне множество горестей и ничтожно мало радости. Пойдемте отсюда». Постепенно пирстон настолько окреп, что доктора согласились отпустить его в родные края, на свежий воздух. А Марсия вызвалась составить ему компанию, пояснив. «Не вижу причин отказываться от совместной поездки. Я — старая одинокая женщина, а вы — старый одинокий мужчина». «Да!» «Благодарю Бога за то, что наконец-то состарился. Проклятие снято». Здесь можно кратко заметить, что после отъезда на остров Пирстон больше ни разу не видел ни своей студии, ни своих работ. Однажды он ненадолго приехал в Лондон, но обнаружил, что полностью утратил чувство прекрасного в искусстве и природе и поручил агенту распродать все собрание, что тот и сделал. Аренда дома также была перепродана, и спустя некоторое время уже новый скульптор вызывал восхищение тех, кто не знал прежнего хозяина мастерской. А через год имя Джоселина Пирстона появилось в списке ушедших в отставку членов Академии художеств. Постепенно Джоселин окреп настолько, насколько вообще способен окрепнуть человек его возраста после тяжкой болезни. Однако остался на острове, поселившись в единственном принадлежавшем ему доме, очень небольшом, расположенном в верхнем конце Стрит-Оф-Уэллс. Их крепнущая дружба — что было бы глупо отрицать, заставила его арендовать примерно такой же дом для Марсии и перевезти из Санборна ее мебель. Когда погода позволяла, он заходил за ней, и они вдвоем направлялись на прогулку то в сторону Устья, то к древним развалинам. Впрочем, весь путь они проходили редко, разве что была очень сухая ясная погода. Мешал его ишас и ее ревматизм. Пирстен полностью изменил стиль одежды и теперь появлялся исключительно в непритязательном костюме местного производства, причем фасона 30-летней давности. Такую одежду шила портниха из восточных каменоломен. Кроме того, он перестал бриться и ходил теперь с седой бородой, а заодно и стричься. Впрочем, волос осталось после болезни не так, чтобы много. В таком виде в свои 62 года он выглядел на все 75. Хотя давнее любовное приключение случилось почти полвека назад, История с невероятной скоростью и в мельчайших подробностях разлетелась по острову. Во время одной из прогулок по скалам Джеселин и Марсия заговорили о сплетнях по поводу влияния юношеского романа на нынешнюю дружбу. «Удивительно, сколь острый интерес вызывают у соседей наши отношения», — заметил Пирстон. «Люди говорят, этим старикам надо пожениться. Лучше поздно, чем никогда. Почему-то всем хочется завершить чужие дела в лучших формальных традициях. «Да, мне тоже постоянно на это намекают», — подтвердила Марси. «Надо же! Однажды утром нас встретит, целая депутация в интересах острова попросит, чтобы мы как можно скорее обвенчались. До чего же близко мы подошли к заветной черте 40 лет назад. Вот только вы оказались слишком независимой и решительной. Честно говоря, надеялся, что вернетесь, и очень удивился, когда этого не случилось». Независимые идеи не заслуживали порицания у тянки Однако для городской молодой леди, возможно, выглядели чрезмерными. С точки зрения местной морали, мне незачем было возвращаться, поскольку наш роман не привел к естественному результату, поэтому я и не вернулась. Так решил мой отец, и я не могла не подчиниться. Значит, остров определил нашу судьбу, хотя мы там не жили. Да, мы не принадлежим себе. А вы признались мужу? Нет. Он слышал какие-нибудь сплетни? Насколько мне известно, нет. Однажды, навестив Марсию, Джислин нашел ее в состоянии крайнего расстройства. При определенном направлении резкого, порывистого ветра в ее маленьком доме трубы переставали выполнять положенную работу, и печи начинали нестерпимо дымить. В этот день дул как раз такой злой ветер. Растопить камин в гостиной казалось невозможно, и вместо того, чтобы оставить страдавшую ревматизмом женщину дрожать от холода, пирстон пригласил ее к себе на ленч как случалось уже не раз. По дороге он размышлял о том, насколько неудобно жить в отдельных домах, в то время как при столь близкой дружбе вполне хватило бы одного и не пришлось бы страдать из-за капризных труб. Кроме того, после женитьбы на Марсии и установления родственных отношений с молодой парой довольно щекотливый вопрос регулярной материальной поддержки приобрел бы естественный характер. Таким образом, страстное желание соседей придать истории геометрическую форму исполнилось почти независимо от обеих сторон. Когда Джоселин прямо заговорил о браке, Марсия призналась, что не раз сожалела об импульсивном и высокомерном юношеском решении и с готовностью приняла предложение. «К сожалению, не смогу дать вам любви, Марсия», — предупредил Джоселин, «однако вся дружба, на которую способен, в вашем распоряжении до последнего дня». «Со мной почти то же самое, хотя и не совсем, но, подобно другим жителям острова, я почему-то чувствовала, и вы поймете почему, что до того, как умру, должна стать вашей женой». Так случилось, что за пару дней до церемонии, которая должна была состояться вскоре после этого разговора, у марси внезапно обострился ревматизм. Приступ обещал скорое облегчение, поскольку был вызван долгим пребыванием на улице при подготовке к переезду, А поскольку откладывать соединение из-за недомогания не хотелось, Марсию тепло укутали и ввезли в церковь в инвалидном кресле. Месяц спустя, во время завтрака, Марсия вдруг воскликнула. «Ах ты, боже мой!» В этот момент она читала только что полученное письмо Эвис, которая вместе с мужем жила в Сандборне, в подаренном пирстоном доме. Джессерин вопросительно взглянул на нее. «Только подумай, девочка пишет, что хочет расстаться с Генри. Разве можно такое представить?» собирается сегодня к нам приехать чтобы поговорить расстаться что еще придумала эта глупышка пирстон прочитал письмо чепуха ерунда сама не знает чего хочет не позволю им расстаться и все так ей и передай сколько они женаты еще и года не прошло что она скажет после 20 лет брака марся долго молчала в задумчивости а потом тихо проговорила думаю что чувство раскаяния которое часто ее посещает Вызывает раздражительность и беспокойство. Девочка часто винит себя в непослушании и в смерти матушки. Бедное дитя. Эрис приехала перед ленчем заплаканная и взволнованная. Марсия увела невестку в маленькую гостиную и долго с ней беседовала. Вышли они вместе. «О, к счастью, ничего страшного не произошло», — объявила свекровь. «Я предложила ей вернуться домой сразу после Лэнча». «Ах, все это очень хорошо», — — схлипнул Эвис. — Но если бы вы оказались на моем месте, то ни за что не сказали бы так просто «Вернись». — Так в чем же все-таки дело? — осведомился пирстон Генри заявил, что если он умрет, то я найду себе кого-нибудь со светлыми волосами и серыми глазами. Просто для того, чтобы досадить ему даже в могиле. Ведь он-то брюнет и уверен, что темноволосые мужчины мне не нравятся. А еще сказал... Но нет, не стану больше ничего пересказывать. Хочу просто... «Эвис, когда-то в молодости твоя матушка поступила точно так же, но потом вернулась к мужу. И ты должна сделать то же самое. Сейчас посмотрю. Ближайший поезд в...» «Прежде девочка должна поесть. Присядь за стол, дорогая». К концу Лэнча вопрос разрешился появлением Генри левера бледного и расстроенного. пирстон ушел на деловую встречу, предоставив молодым самим улаживать семейные дела. После отказа от возлюбленной и других идеалов у него появились новые заботы. Сегодняшняя встреча посвящалась проекту закрытия древних естественных фонтанов в Стрит-Оф-Уэллсе, откуда местные жители с незапамятных времен брали питьевую воду. Вместо открытых, грозивших инфекционным заражением источников, предполагалось построить в городке современный водопровод, причем, как известно, на средства Пирстона. Помимо этого Джесселин занимался покупкой нескольких поросших мхом сырых домов эпохи королевы Елизаветы, чтобы их снести. Это он вскоре сделал, а на их месте построил новые дома с полами, стенами и надежной вентиляцией. Сейчас молодые высоколобые художественные критики и журналисты иногда упоминают Джесселина Пирстона как покойного мистера Пирстона, а о его скульптурах отзываются как о произведениях мастера, не лишенного гениальности, но при жизни не получившего достойного признания.